Издательство «Эксмо». Галина Гончарова. Ветеры, и крылья. Перекрестки. Глава 1 лоренца Гладиаторы бывают разные. И школы, в которых мужчин обучают убивать друг друга всеми возможными способами, тоже. Примечание. За основу взята система Древнего Рима, но упрощенная. Конец примечания. Люди могут сражаться один на один. Могут сражаться один против нескольких людей или группами. Могут сражаться с животными. Могут даже не сражаться, а просто убивать. Расстреливать, словно мишени. От типа зрелища боев отталкивается основная классификация. Еще многое зависит от типа оружия, которым сражается гладиатор. Копьё — Дротики, меч, сабля, сеть, трезубец или вообще боец-двоеручник, который мог одинаково ловко работать обеими руками. Конный или пеший, в кольчуге или бес это основное деление. А дальше начинаются разные тонкости, в которых Энси еще не разобрался. Впрочем, пока он и не мог этого сделать. Хотя бы потому что отвратительно знал арайский язык. Он старался, он учился, он запоминал слова и звуки, воспроизводил их, выворачивая свой язык, старался говорить точно так же, как местные, изо всех сил вслушивался в гортанную жесткую речь. Зачем? А затем? Даже если он завтра погибнет на арене, он умрет, не смирившись. Он учит язык врага, чтобы рано или поздно проложить себе дорогу к свободе. Пусть на него смотрят, как на дурака. Пусть качают головой. Пусть думают, что все зря, что таких было много, очень много. Неважно. Плевать на все и на всех. На сотоварищей по несчастью, на рабов, которых харайцы обильно закупают в разных странах, на слуг, даже на ланисту закифрая, которого Энце ненавидел. Хозяин. Удавил бы мразь. Но приходится терпеть. Ничего, Энса прошел хорошую школу в лавке. Ах, дядя, единственное, что сейчас может Лоренцо Феретти, это молиться за вас. А выберется, тогда и на колени встанет, не побрезгует. Дан. Перед купцом. За самое важное, что есть в жизни. За уроки мудрости. Купец — это не просто купи-продай есть и такие но выше торговцев в разнос они не поднимаются или держат лотки на рынке один ну два не больше потому что купец это информация связи подход к людям знание человеческой натуры умение разглядеть выгоду и для себя и для партнера по торговле объяснить уговорить убедить да нам этого делать не приходится дан приказал И ему повинуются. Ему не нужно изворачиваться ужом, чтобы выжить. Конечно, так происходит далеко не всегда, но очень и очень часто. Даны над этим не задумываются вообще. Останься Энса обычным данным, погиб бы в школе гладиаторов в первые несколько дней. Или был бы продан Евнухом со всеми последствиями. И тогда уж... Энца предпочел бы покончить с собой, но не возвращаться домой изуродованным, опозоренным. В таком случае самоубийство не смертный грех, а доблесть. Еще и врагов бы с собой прихватил побольше. Постарался бы. Клинком, ядом, да хоть зубами и ногтями. Неважно. Энца был племянником купца, и за два года Латцо сумели многое в него вложить. «Школа гладиаторов. Что в ней ценится? Что можно продать орайцам? «Да понятно, что. Красивую игру, красивое сражение. Яркое, непредсказуемое, интересное. Энца и так хорош с собой, и так умеет обращаться с оружием. Если его немножко подучить, можно ставить на бои. И да, ставки» катализатор, который был всегда и всюду об этом говорили гладиаторы об этом знали слуги в этом разбирался энса благодаря паскуале да и о таком в семье заходил разговор правда применительно к скачкам собачьим боям или петушиным вот не думал энса сам оказаться в роли собаки нет не думал не хотел но попал и знал, что именно надо делать. Ценятся не только те псы, которые приносят победу, но и те, которые делают это на определенной минуте, к примеру. Ставки бывают разные. На количество ран, на время, на оружие, на... Да на что только не поставишь. А вот чтобы Энса мог их оправдать, нужно его учить. Правда, для этого ему уже пришлось убить человека. Меньше месяца назад. Начиналось это так. Школа гладиаторов представляла собой большое трехэтажное здание. Внутри — двор, арена, большая, окруженная рядом скамеек для простонародья и трибунами для важных данных. Для самых важных будете изволят посетить бои, даже ложи предусмотрены. Как рассказали Энца, Особым шиком считалось выкупить такую ложу для себя и только для себя. На сезон, на год, на два. Но дорого. Зато потом можно с важным видом вручать друзьям ключ от ложи. Или бросить так небрежно в разговоре. «Да, арендовал. Могу себе позволить». В «Эвроне» это были, к примеру, кареты с позолоченными колесами или арайские жеребцы. Ничего-то от века не меняется. Когда на арене не проходили сражения, на ней проходили тренировки. На первом этаже находились казармы гладиаторов. Хотя казармы — это громко сказано. Скорее, помещение на 10-20 человек. У каждого койка, под койкой сундучок с кое-какими вещами, хотя бы с той же набедренной повязкой. Больше им на первой ступени ничего не полагается. Лучшим гладиаторам отводят отдельную комнату. Имущество у них тоже больше. А самых лучших, говорят, даже в город иногда выпускают. Энца без устали расспрашивал слугу, нещадно коверкая слова, и запоминал, запоминал. Что ж, это его шанс стать лучшим, чтобы получить свободный, относительно свободный выход в город энса сразу же отметил для себя эту возможность. Понятно, что всё предусмотрено, что он такой не первый умный, но что ему могут еще предложить? какая есть альтернатива смириться с происходящим, подохнуть в первом же бою? перебьетесь. Еще на первом этаже содержали животных, в клетках, с животными тоже требовалось сражаться а иногда и вовсе их расстреливать. Это называлось винацио, и Энце решительно не понравилось. Примечание. Развлечение древних римлян. Травля животных на арене. Конец примечания. Ладно еще убивать людей. Человек такая тварь, что и с собой что угодно сделает, и с другими. А животных за что? Просто за что? За то, что волку или кабану не повезло попасться в руки охотнику или в волчью яму? Сволочи. Слуга, заметив отвращение Энса, махнул рукой и сообщил, что бои с животными достаточно редкие. Если попадется серьёзный зверь, вот тогда... А просто так? Не слишком-то это интересно. Так толпу разогреть, крови налить. Животные стоят дорого. Их надо где-то содержать, кормить, убирать за ними. Это все затраты. К тому же нет гарантии, что их поймают к определенной дате или что они до этой даты доживут. Могут ведь и просто лечь и сдохнуть в неволе. Всем на зло. Не кормить же льва через высушенное утиное горлышко. В основном на арене оказываются быки, коровы, буйволы. Легко достать, легко содержать — Ну, еще собаки. Энса это комментировать не стал. Гадко. На втором этаже жил ланиста, то есть Зэкке Фрай. Жили тренеры, которые натаскивали гладиаторов. Жили массажисты, повара, обслуга школы. Третий этаж был отведен под господские покои. Ну или для визита важных гостей. На памяти слуги такое случалось два раза. Хозяин гладиаторской школы предпочитал жить в столице, приезжая или присылая управляющего раз в квартал, чтобы забрать прибыль. А гости? Ну да, два раза. А бей и Судатбэй. Оба этих имени слуга произносил так, словно сюда лично небожители спускались. В обращениях Энса тоже разобрался. «Фрай — уважаемый, фрая — уважаемая». Своего рода ньоры, не аристократия. Бэй — что-то вроде Дана. К его женам или дочкам никакого особенного обращения нет. По очень простой причине. Негодник, который осмелится обратиться, да что там, просто неуважительно поднять взгляд на местных высокородных дам, поплатится содранной шкурой. Энса такое и рядом не надо было. Перебьется. Да и мерзении у него вызывали местные жители. Польститься на кого-то из арайских женщин? Лучше уж с козой. Впрочем, эротические представления на арене тоже давали. Раз в 10 дней арена открывала свои двери для всех. И были бои, ставки. Был окровавленный песок, который засыпали свежим, и тела, которые уволакивали с арены крюками. Потом их сбрасывали в море. «А что, хоронить, что ли? Вот еще не хватало. Пусть рыба подкормится». Были совокупления женщин сослами, быками, конями. Как правило, они кончались смертью женщины, но для этого дела выбирали или рабынь, которых не жалко, которые провинились, или проституток. Последних, конечно, реже. Отношение к неверным у орайцев было как к животным — Даже хуже. Скотину холят и лелеют. Она должна пользу приносить. А они верные. Этих не жалко. Пять дней он просто отъедался и отсыпался. Осматривался и учился. На шестой день его подняли на рассвете вместе со всеми. И началось. Гладиатор — это не бока пролеживать. Это тренировка и тренировка. «Это бег вокруг арены, и попробуй полениться, сразу тебя кнутом. Это поднимать тяжести, это растяжка, это упражнение с мечом». Всё то, что Энса проделывал давно и упорно вместе с Чезарой и Леоне. «Спасибо вам, учителя. Выберусь, в ножки поклонюсь». Подготовка Энса слегка удивила Ланисту, которая ожидал худшего. Зеки Фрай подозвал к себе Дана и принялся расспрашивать. Энса отвечал по возможности честно. Да, учился, Да, сражался с пиратами, с разбойниками. Доводилось убивать. Так что ничего нового ему тут не предложат. Вот тогда и. Зеки Фрай подумал несколько минут, потом приказал увести Энса с арены к массажисту, накормить. А потом... вечером. Вечером Энса снова вернули на арену. Ни одного. На арене было сложено оружие. На арене находился Зеки Фрай. И рядом с ним стояли две клетки. В одной из них грыз прутья волк. В другой молча сидел мужчина, посверкивая глазами из густых зарослей. «Ты понимаешь меня, неверный». Ланиста говорил на Арайском, медленно, отчетливо проговаривая слова. Так Лоренса действительно его понимал. А вот говорить пока было сложно. Пришлось ограничиться коротким «да, зеки, фрай». «Выбери себе противника. Бой до смерти». «Противника?» Наверное, Энса выглядел глупо. «Здесь две клетки». С кем ты будешь драться? Со зверем или с человеком? Энса даже не задумался. С человеком? Дело было не в его отношении или в жажде крови. Или... Все предельно просто. Энса учили драться с людьми. Не с дикими животными. Не с волками. Там наверняка другой подход, другие движения. Этому тоже надо учиться. С человеком у Энце есть хорошая возможность избежать ран. Если он будет драться всерьёз, конечно. А волк хватанёт когтями или зубами цапнет. Понятно, что ран Лоренца не боялся. И боли тоже. Если он останется в школе гладиаторов, будет и то, и другое. Но не здесь и не сейчас. Он должен стать достаточно ценным имуществом, чтобы его предпочли лечить а не добивать. Вот и весь расчет. Придется для этого убить человека? Хорошо, он это сделает. Можно подумать, раньше с ним такого не бывало. Человек. Твое оружие? Чем будет вооружен он? Он выберет. Потом. Энса задумался еще ненадолго. Потом остановил свой выбор на паре. Короткий меч, кинжал. Выбрал, взвесил. Да, таким его сражаться учили. Тоже своего рода проверка. Что выберет новичок? Как он умеет этим драться? Щит или кольчуга Энса, видимо, не полагались. Их на арене не было. То есть любой пропущенный удар — это ранение. Плохо. Очень плохо. Пока Энце размышлял, его противник уже вышел из клетки, расправил плечи, потянулся. Чёрт побери, в этого монстра можно двоих энса уложить, а то и троих. Плохой противник. Массивный, квадратный, длиннорукий. Вооружение? Копьё. И владеет он им весьма неплохо, Энце это видел. Его собираются здесь убить? Шансов нет? Или. А, нет, шансы у него есть. Энсо увидел, что у здоровика серьезная рана на левом бедре. Считаю, он будет медленнее двигаться, он более уязвим с левой стороны. Почему его выгнали сражаться с раной? Он провинился в чем-то, или он не ранен, или. Ладно. Пока Энса настолько не разбирается в местных тонкостях, но к Зеке Фрай он повернулся и поклонился еще раз. Достопочтенный зеки Фрай! Что тебе неверный? Бой до смерти? Да. Один из вас не покинет эту арену сегодня. Наказания за смерть противника не будет? Энса с трудом подбирал слова, путался. Но Зеки Фрай понял. «Тебя они накажут. Этот сын свиньи не победил в бою». Дальше лоренца можно было не объяснять. Ставки, деньги. Проигрыш, считай потери и убытки. Вот и расплачивается Бородач. Но ему, Лоренцо Феретти, от этого легче не будет. Придется выложиться, иначе ему не уцелеть зке фрай сделал шаг назад и хлопнул в ладоши бой от первого удара копья Энса едва увернулся и тут же копье вернулось подсекло его под колени ага попробовала нашли дурака подставлять родные ноги леон и кнутом его давно от такой доверчивости отучил энса взвился в воздух пропуская под собой копье. И не приземлился на него. Вот еще пошлости. Это рассказывать хорошо, мол, подпрыгнул я и всей тяжестью упал на оружие противника и выбил его. В реальности такие игры кончаются сломанными ногами. Лоренцо перекатился, разрывая дистанцию. Осторожно закружил вокруг противника, нащупывая другие слабые места. «Нет, только нога». В остальном, ему бы у этого бородача поучиться. Хороший боец, сразу видно. Долго Энце не простоять. Он все же после морского путешествия, он давно не тренировался, а бородач жил в хороших условиях. Жало копья снова прянуло ядовитой змеей. Энце увернулся, отвел его клинком, перекатился по песку, но уже ближе к врагу не разрывая, а сокращая дистанцию. «Неудобно. Так что поделать?» Надолго это врага не задержало, но Энса не собирался драться честно. Кинжал он выбрал не просто так, его еще и метать можно. Понятно, от кинжала гладиатор увернулся, а вот от подлого удара ногами по щиколоткам уже нет». Энса попросту упал на спину, но ну и как дотянулся, так и дотянулся. Получилось неплохо. Гладиатор свалился, словно подкошенный. Энса взлетел с песка и выбил у противника копье. Приставил клинок к груди туда, где бешено вздымались ребра, густо поросшие курчавой черной шерстью. Оглянулся на ланисту. Достопочтенный. Если противник думал, что сможет в это время уйти из-под клинка, зря. Стоило бородачу шевельнуться, как Энса тут же пнул его по ране без всякой жалости. Мужчина глухо простонал, но Энса заставил себя об этом не думать. «Кукла. Это просто кукла. Не человек. Ступенька к свободе». Зеки Фрай медленно показал большим пальцем вниз. Убей его, неверный». Энца замешкался лишь на секунду. Даже меньше, на долю секунды. Этот человек ни в чем не виноват лично перед ним. Он такой же невольник, но... «Прости, брат, я бы хотел смерти на твоём месте». Клинок резко пошел вниз. Тело противника выгнулось и опало. «Точно в сердце» кивнул Заки Фрай. «Ты хорошо дерёшься и не боишься смерти». Энса склонил голову. Потом медленно положил на песок меч, как бы подчеркивая, что его работа выполнена. «Всё. Оружие больше ему не нужно». Заки Фрай довольно кивнул. «Хороший раб. Выгодный. Сразу видно. По первому разу многие боятся убивать». Приходится давить, настаивать. Этот не колебался. Видно, что думал, но не колебался. «Ты не хотел убивать?» «Мне все равно», — коротко ответил Энса. «Но это был ценный воин». «Не ценный». «Плохой характер», — кратко объяснил Зеки Фрай. Энса молча принял объяснение. «Что ж». «Плохой так плохой. Бывает. Почему ты не выбрал волка? Почему человек?» Энца мог бы сказать многое. Обошелся коротким. «Волк здоров!» зайки Фрай расхохотался. «Ты выбрал добычу полегче? Маленький хитрец!» И снова стал серьезным. «Смотри, не обмани сам себя!» Энце молча поклонился. Он постарается. Его ждут дома. А сколько человек ему придется ради этого убить? Сколько надо, столько и убьет. Жаль не тех, кого хочется. После первого убийства жизнь Энце сильно не переменилась. Он также тренировался, он также питался вместе со всеми, он также учил язык. Получалось плохо, но юноша старался. И после первого месяца обучения Зеки Фрай сообщил Энсо, что завтра его ждет первый бой. Да, Зеки Фрай. Другого ответа у Лоренса не было. Даже когда тебе сообщают, что завтра ты первый раз выйдешь на арену. Хочется, не хочется, а собственного мнения и желания у раба не предусмотрено. Увы. В гладиаторской школе Ваффы Энса жил уже почти месяц. Обычно здесь новичков столько не держали. дней 10-15, и, пожалуй, идти на арену. Но... зайки Фрай решил, что на Энса можно хорошо заработать. А почему нет? Красивый, тонкий, стройный, светлокожий, с золотыми волосами, и при этом отлично сражается. На этом можно сделать деньги. А деньги за Кефрай любил. Искренне и нежно. Ты сегодня будешь драться с провокатором. Энси кивнул еще раз. Провокатор. Плохо. Провокатором назывался преступник, который был осужден на смерть. Но в отдельных случаях таких не казнили. Зачем расходовать материал? Их выставляли на арену, и ценой боя для них была жизнь. Вооружение? Средний меч и щит. Больше ничего им не полагалось. Никакой защиты. Чем я буду драться, достопочтенный? Тем, чем привык, — махнул рукой Зеки Фрай. Кинжал, меч. Доспехов на вас не будет. На нем нагрудная пластина. На тебе по ножи и наручи. Энца кивнул. Ничего, что могло бы его как следует защитить. Ничего, что будет сильно отягощать или стеснять движение. Плохо другое. Ему нельзя метить в корпус. А вот противнику все равно куда бить. И у противника будет щит. Метательное оружие сразу отменяется. Плохо. А никто ей не говорил, что будет легко и приятно. Энца медленно поклонился. «По вашему слову, достопочтенный». Закифрай Фрай довольно улыбнулся. «Хороший раб. И бой будет интересный. Он посмотрит с удовольствием. Как ты хочешь, чтобы тебя назвали? Прозвище». Энца удивленно посмотрел на Ланисту. Ему уже было известно. «Прозвище дает толпа», что он и сказал. «Зрители». Зеки Фрай хмыкнул. «Это потом, но в первый раз тебе надо как-то объявить». «Просто именем?» «Нельзя. Неинтересно». «Назовите сами Зеки Фрай. Вы лучше знаете, что может понравиться людям», — решил Энца. И получил довольную улыбку в ответ. Зэки Фрай действительно это знал. Золотоволосый юноша станет ангелом. А для кого-то ангелом смерти. Что ж, приятно, когда дилетанты не лезут в твою работу. А то начинается. Великолепный лев в самом пустыне. Дикий вепрь. Тьфу, пошлятина. А вот у Энса может быть большое будущее. Он может принести хорошие деньги, так что...» Зеки Фрай собирался лично проследить за первым боем юного гладиатора. «Достопочтенные зрители! Сегодня на арене!» Энце не вслушивался. Без него бой все равно не начнется. Своего противника он не видел. Он с одной стороны арены, противник — с другой. На арену есть несколько выходов, и перед боем тех, кто будет драться, разводят по разным концам. Чтобы не сговорились или не нанесли друг другу каких повреждений заранее. Энса ждал. Пока ему приходило в голову только одно. Если его не выкупят... А выкупят ли? И когда? Значит, ему нужно стать любимцем публики. Лучшим гладиатором чтобы его отпускали в город. Выучить Арайский, найти себе помощников, может договориться с контрабандистами, или лучше не договариваться. Вот ведь, почему Энса не научился ходить на лодке? Не думал, что пригодится, а зря. Один он бы мог уплыть, но ведь не умеет. Ни с парусом управляться, ни с веслами. Да-да, — Грести тоже не так просто. И откренивать лодку, кажется, надо, и в ветрах разбираться, и в течениях, иначе над тобой вся Арая смеяться будет. Пытался уплыть, а утонул. Или вообще к берегу прибило. Греб два дня, а оказался на том же месте. В Эвроне лоренца слышал о незадачливых рыбаках, но не считал, что это и к нему может относиться. «А вот...» Энса не думал, что пригодится, а оно вот как случилось. А умения-то и нет. А доверяться хоть кому из орайцев? Есть гарантия, что его не опоят, не оглушат, не свяжут, не продадут еще раз. Нет? То-то и оно. Энса для них неверный. С ним можно что угодно сделать. Хоть шкуру содрать на виду у всех, никто не возразит. Со своим имуществом хозяин что захочет, то и сделает. «Ангел!» Слуга толкнул Энса в плечо. Не сильно, но чувствительно. Долю секунды гладиатор размышлял, а потом кивнул и встал. «Пора». Вот и арена. И солнце над головой. И противник идет навстречу. Энса даже не замедлил шага. Он не знал этого человека. Он раньше его не видел. И потому было чуточку легче. Они оба сражались без шлемов, без серьезной защиты. Зрители пришли увидеть кровь, увидеть игру, бой, смерть, убийство. Энса краем сознания подумал, как легко броситься к трибуне, взлететь на нее одним прыжком и начать убивать. Даже не убивать — Давить всю эту мразь словно клопов. Только вот нельзя. Вон и арбалетчики. Да, гладиаторов справедливо опасались. И не слишком им доверяли. Бывали случаи, когда бой с арены переходил на трибуны. Еще шаг. И еще Противник выглядит достаточно неприятно. Кто-то, видимо, Зеки Фрай, Придумал нацепить на него медвежью шкуру, и со спины он защищён. Ее ведь не вдруг прорежешь. Она толстая, она защищает. И впереди пластина. Значит, надо бить в ноги, подсекать их, ну и двигаться, конечно. Противник слишком увесист, он не сможет танцевать долго. Только вот и он это понимает и потому напал первым, перехватывая инициативу, стараясь навязать рисунок боя. Несколько шагов провокатор почти пролетел. Ударил щитом, тут же рубанул мечом, уже видя перед собой разваленного пополам мальчишку. Такого легкого, тонкого, с рассыпанными по плечам золотыми волосами. «Неудобно. Хорошо хоть разрешили на лбу перехватить их». Принесли откуда-то обруч с камнем, словно он баба с диадемой. Но сейчас Энца было не до таких тонкостей. Чертовы патлы лезли в рот, неприятно липли к потной коже. Конечно, никаких ударов он не допустил. Отскочил назад, разрывая дистанцию. Закружил рядом с противником, стараясь не подставляться. Прощупывая. Чёрт. Его клинок короче. И руки у него короче. придется сближаться. Здесь метнуть кинжал не выйдет. Противник защищён и прекрасно об этом знает. Вот, ухмыляется. «Порву, мальчишка». И снова удар. Энса спустил его по сильной стороне клинка до гарды. Получилось жестко, рука слегка онемела. Что ж, выбора нет. И снова удар. И еще один. Все время убегать Энса не сможет. Зрители потеряют интерес. Им надо, чтобы бой, чтобы клинки звенели, чтобы. Противник попытался ударить щитом в лицо. Энса извернулся, поднырнул под сцепленные руки, благо, он легкий и гибкий. Ударил сам. Есть! Первая кровь По руке провокатора побежала царапина. Расползлась, закапала алым на белый песок. Противники переглянулись. Это кажется несерьезно, а на самом деле в бою пустячных царапин не бывает. Это кровопотеря, это боль. Тело реагирует само, где-то замедлит движение, где-то оступится. Теперь у провокатора нет возможности тянуть. Ему надо закончить побыстрее. Еще удар. Просто массой. Энца сбивают с ног. Он катится по песку, но именно туда, куда надо. И снова удар. Кинжалом. И еще одна царапина пролегает по ноге провокатора, на этот раз изнутри. Энца ужом проскальзывает за его спину, хватает за шкуру, тянет, что есть сил. Провокатора прокидывается назад, «Сейчас он перекатится. Сейчас...» В его глаза летит горсть песка. Ровно секунда нужна, чтобы бросить клинок и зачерпнуть горсть песка с арены. А чтобы проморгаться, надо хотя бы пару секунд. Лучше три или четыре. Только их никто не даст. Энса точно не станет делать таких глупостей. Удар? Мечом, плашмя, по голове. Так тебе. Не убить, но оглушить это уж точно. И оглянуться. Убивать? «Убей!» Кто закричал первым? Кто подхватил? Энса нашел глазами Зеки Фрая. Тот сидел на своем излюбленном месте, там же, где и на тренировках. «Убить?» «Эффектно?» Ответом стало согласное движение руки. И Энца резко всадил клинок в живот провокатора. «Хотите крови, твари? Боли? Смерти? Смотрите. И не говорите, что вы — люди!» Несколько минут он дал подонкам насладиться чужой агонией, а потом вздернул врага на колени, прямо так, за шкуру, и эффектно полоснул его ножом по горлу. «Почему алая кровь чернеет на белом песке?» «Ангел! Ангел! Ангел!» Толпа ревела. С арены уходил юноша, который сегодня получил свое первое прозвище. Пока короткое. «Ангел!» Слуги тащили труп, зацепив его крюками. Посыпали кровавые пятна свежим песком. Зеки Фрай довольно улыбался. «Что ж, парень оправдал его надежды». Был и красивый бой, и эффектное убийство, и прозвище в самый раз пришлось. Ангел. Ангел смерти. Вечером Менсо сидел на своей койке, смотрел в стену. Угрызение совести, тоска, боль, сожаление. В том-то и дело, что ничего подобного он не испытывал. И даже знал, когда это началось. Когда Адриена. Когда он провел ночь в ледяной воде, а она была рядом, поддерживала его, шептала что-то успокоительное и умоляла, заклинала об одном: Ты вернись! Ты только выживи и вернись. Остальное не важно. Остальное потом, потом, потом. Ты придешь, и я вложу свои ладони в твои. И мы отпустим прошлое на свободу. А пока живи, вопреки всему. И Энса обещал ей. Рядом уселся кто-то. Энса посмотрел без всякого уважения. Ромео Барбадо один из гладиаторов, старше Энса лет на 10, в школу попал несколько лет назад и пока еще жив. На хорошем счету несколько раз был ранен, но его лечили. Не из первых, из крепких середнячков. Неглупый, серьёзный, старающийся поддерживать со всеми хорошие отношения. Хотя в среде гладиаторов это и не слишком принято. Сложно дружить с тем, кого завтра могут выставить против тебя. Койка прогнулась, вон какое пузо наел. Если кто считает гладиаторов этакими мускулистыми, стройными и с подтянутыми животами... «Ой, зря!» Слой подкожного жира у каждого гладиатора был вполне приличным, и на животе в том числе. Ячмень, бобы, хлеб, масло — обычный рацион. Кстати, не из дорогих, но все сытное, свежее и достаточно вкусное. Питались гладиаторы очень хорошо. Тренировались тоже на совесть. «Но жир — это ведь нужно!» И раны тогда не такие болезненные. И опять же, в такое пузо кинжалом тыкать долго придется. Лучше сразу мечом бить. «Вино будешь?» «Нет». «А то смотри, у меня есть». Энсо еще раз качнул головой. «Нет, сказал же». «Ты хорошо после боя держишься». Лоренса промолчал. «Ага». Вот он идиот, правда. Ромео в город выходить нельзя. А вино откуда? А оттуда. У рабов нет друзей, потому что сидящий рядом человек такой же раб. Даже хуже. Энца хотя бы хозяину не а Ромео наверняка. И согласись сейчас лоренца выпить? Или стоит согласиться? Нет. Пороки есть разные, и Энса для себя уже выбрал. Тот, который будет более безопасен. Вино понижает внимание, расслабляет. У Энца будет другая слабость. Совсем другая. «Точно не хочешь?» Ромео приложился к кувшинчику. «Иди отсюда, по-добру, по-здорову!» — огрызнулся Энса. «Сказано же, не хочу!» «И бой у тебя получился хорошим», — не сдался Ромео. «Кто тебя дома учил?» Энса молчал, смотрел в стену. Обойдетесь без таких знаний, сволочи. Это моё». Через пятнадцать минут Ромео надоело молчание, и он ушел во свояси. Энса хмуро оскалился и завалился на койку сегодня он сделал еще один шаг к своей свободе сегодня он убил еще одного человека для зрителей провокатора которого все равно приговорили к смерти а для него самого обычного бойца такого же как и лоренца и ему на все наплевать и так будет впредь мия прошла этот путь медленнее Энца превращался в чудовище намного быстрее. Адриена. «Нет. Неужели я так много прошу?» Эдана Сусана топнула маленькой ножкой. «Мой сын женится!» Дан Рокко положил на стол толстенную амбарную книгу. Причем с видом «Вот я бы вас ею и треснул». «Ага, как же». Треснуть-то и нельзя. А без этого воздействие какое-то не такое, неполноценное. Остановить Эдану Сусанну какой-то крохотной книжечкой. С тем же успехом можно было останавливать ею землетрясение или извержение вулкана. «Эданна Сусанна, в январе вы потратили 12 лоринов на плащ». «Я не могу ходить, словно нищенка». Плащ темно-зеленого бархата с куньим мехом действительно выглядел потрясающе. Стоил, соответственно. Адрияна, кстати, себе такого не позволяла. У нее был старый суконный плащ с волчьим мехом. Вот его она и носила. А перед кем тут шиковать? В провинции. К тому же, плащ должен быть добротным, теплым и уютным что она и получала за свои деньги и была довольна. Дан Рокко методично перечислял траты. Эданна Сусана постукивала ножкой по полу, дожидаясь его молчания. Наконец, Дан Рокко выдохся, и Эданна подвела итог. «Найдите еще деньги!» Скрипнула дверь. В кабинет вошла Данна Сиблевран. «Что случилось, Эданна?» За это время Адриена сильно вытянулась, повзрослела. Что-то и в ней та ночь поменяла. И месяц болезни. Еще месяц после она ходила как привидение, а потом рванулась в рост. Развернулись плечи, проклюнулась маленькая, но вполне отчетливая грудь. 14 лет. В другой семье ее бы и замуж уже отдали. Лицо стало более взрослым, Резко выделились скулы, подбородок, взметнулись черными дугами к вискам тонкие брови. Адриена становилась копией Сибелинов. И хорошела. Классической красотой это назвать было никак нельзя. Сейчас в моде светлые или рыжие волосы, брови в ниточку, высокий лоб. Но каждый, кто видел её, поневоле замирал. Восхищался? Опасался? Так, наверное, человек глядит на полосу синеватой булатной стали. Опасное, хищное, умное совершенство. Впрочем, будь ты хоть каким совершенством, а денег дай. Данна Сусанна считала совершенно искренне, что Адриена должна. Вот должна и все. Причем должна именно всё. Деньги, люди, да неважно, что именно — Что Эдане не нужно, то Адриена и должна ей дать. И окажись перед ней Маргана. да хоть все сибелины разом, Эданна своего мнения не поменяла бы». «Свадьба», — вздохнул Дан Рокко. Адриена посмотрела глазами измученной кошки. «Очень выразительно. Жаль безрезультатно». «Эданна Сусанна, у нас нет денег». «Адриена!» Сусанна уперла руки в бока. «Ты не понимаешь. Свадьбу мы провести в Сиблевране не можем. Значит, нужно ехать в маньи. Ехать не абы в чем. Нужна новая карета, нужны кони. И не твои тяжеловозы, а хорошие. Нужен новый гардероб, причем и мне, и Леонардо, и Марку, да и тебе тоже». «Мне? Ты тоже едешь?» «Нет», — коротко ответила Адриена. Лицо у Эданы Сусаны стало вовсе уж злым. «Ты хочешь сорвать свадьбу моего сына?» Адриена аж дернулась от такого жуткого предположения. «Вот уж не дай бог. Заберите его отсюда, пожалуйста, и побыстрее». «Не хочу». «Тогда мы все едем в маньи». «Но я...» «У меня дела. Дан прекрасно с ними справится». Он хотел поехать к родным, защищалась Адриена. «Ага, переспорите Данну Сусану. Не в этом возрасте. Ой, не в этом. Осенью поедет, попозже, как раз к рождению внука успеет». «Ну да. Выйдя замуж, Джаз тут же и забеременела». А чего откладывать? Теперь все трое, она, Антонио и Анжела, ждали ребенка. Ну и Данрокко тоже. Это ведь замечательно. Рот прибавляется. И я просто... «Так и скажи, что боишься», — припечатала эдана Сусанна. «Не боюсь», — огрызнулась Адриена. «Просто не хочу». «Вот и отлично», — «Едем все вместе. С семьей!» — надавила Эданна. «Итак, карета, кони, гардероб, подарки. Да и свою долю внести надо. Пир хоть и будет в маньи, но... Вот как Дан Катанео!» на что есть сил, треснула амбарной книгой по столу. Столбом взвелась пыль. «Эданна Сусанна!» «Бесполезно». Пришлось торговаться. «Кошмар какой-то! Вот где деньги брать?» — возмущалась Адриена. Она бы Эдану Сусанну с сыночком вообще выгнала с огромным удовольствием. Но нельзя. Законы, мачеха. Поэтому придется вкладываться в свадьбу. «Ну, Леонардо мы спихиваем в маньи», — философски заметил Дан рокка Все экономия. Небольшая. На свадьбу больше потратить придется. Часть припасов привезем, понятно, но ведь тоже деньги. Ладно, еще рыба, она хорошо плодится. Ну, зерно у нас осталось, специально больше закупали. Дичь можно самим добыть, леса у нас хорошие. Но всякие разносолы, фрукты. Дан -рок, ну за что? Отряпки. «Казалось бы, возьми да по шее, раз тебе новое платье нужно». «Так нет же. Модистка, портниха. А сколько это стоит? Сами бы и десятью лоринами обошлись, а модистка все пятьдесят запросит. За одно платье. А надо минимум пять. Элеонардо, я и отец». «И вы, Дана». «Не хочу!» «Дана Адриена. А придется». «Деньги у нас есть». Адриена вздохнула. «Ну, есть. Ладно уж». Его высочество не был ни полным дураком, ни абсолютной сволочью. Да, ему не хотелось жениться. Ему не нравилась Адриена. Он вообще любил другую. Но что с того? В романах тоже любят одних, женятся на других, спят с третьими, И, заметим, практически все герои при этом довольны. Механизм давно отработан. А потому... Не придумал он, что подарить невесте. И по-простому прислал ей кошель с Лоринами и вежливое письмо, смысл которого заключался в простых словах. Мол, сама купишь что надо и что пожелаешь. Но ведь принц. На любовницу меньше тысячи тратить зазорно. А на невесту? Так что у Адриены было две лоринов, которые она пока ей не потратила. Громадная же сумма. Если вот так, сразу... Если подумать, те же Лацо за год тысяч двадцать-тридцать зарабатывают, но у них и налоги, и расходы, и в дело вкладывать. А ей вот просто так дали. И она хотела эти деньги вложить. Вложить, не растренькивать на Эданну ее сыночка, век бы того не видеть. Хорошо еще с каретой и лошадьми сошлись. Адриена рявкнула даже в запале, что она поедет как есть. А если Эданну что-то не устраивает, вот пусть сама повозки и тянет. Но минимум тысяча лоринов на все это улетит. Это хорошо еще есть подарок принца. А если бы пришлось самой деньги из бюджета выкраивать? Да, Адриена за год на себя и 50 лоринов не тратила. За год. А тут за раз и предлагается в пять раз больше потратить. На барахло. А она еще растет. Выброшенные деньги. И все этим сказано. «Эданна, пошить тоже можно по-разному», — предложил Дан Рокко. Так, чтобы потом можно было, там, не знаю, рукава и подолы подлиннее сделать, да подшить, платье со шнуровкой, чтобы потом распускать. Я тогда столько не зарабатывал, а девочек одевать нужно было. Супруга моя и заботилась. Что-то такое я помню. Хотите, Джачинти напишу. Она подскажет. Она во всем этом лучше разбирается. Адриена кивнула. «Ладно, Дан Рокко, я поговорю с портнихой. Но подарки...» «Дана Адриена, у меня есть одна идея». «Идея?» «Конечно». «Лошадь. Чудесный подарок», — улыбнулся Дан Рокко. «Только масть подберите для невесты. Для нее белую, для него, скажем, вороную. И приотлично будет. Сиблевран, считаете, хорошо отдарится». А... а сбрую и седло закажем у местного шорника. Я ему дам вот то, которое вам Тонья подарил, пусть посмотрит и под него сработает. Адриена почесала кончик носа. Он так сможет? Там же тонкая работа. Да, Нариен. да кто там на тонкости смотреть будет? Выделим ему серебро и бархат, и пусть ляпает, лишь бы пороскошнее. Адриена подумала пару минут и кивнула. «Пожалуй, что и дорого выйдет, и роскошно, и отговориться можно всегда». «Давайте так и сделаем, Дан -Рокко. «Уже расходов и поменьше?» Адриена скрипнула зубами. «А я еще и так скажу. Мы, когда в Альмонте были, я поговорил кое с кем». Знаю лавочку, в которой вам хорошие ткани продадут подешевле. Так что платье не в 50 лоринов выйдет, а, скажем, в 30, может, и того меньше. Адриена едва дан на шею не кинулась. «Ох, Дан, что бы я без вас делала?» «А что бы делала без вас моя дочь? Мой внук?» «Да и меня уже не было бы», — резонно ответил Дан Рокко. «Вы не переживайте, Дана. Справимся. Не та эта беда, чтобы горевать, а та, чтобы горе избывать». Адриена и спорить не стала. «Избывать? Вот работой его избывать и будем. И попробуйте только кто сказать, что Дани не подобает. Утоплю. В родном пруду». Мия. На скамейке в храме скорчилась, съёжилась грустная фигурка. И столько в ней было боли, столько отчаяния. Падре Норберто Вакаро провел службу как должно и людей принял как положено. Амия все сидела и сидела. Она долго не могла решиться прийти сюда. Очень долго. Сил не было ни на что. От девочек она вообще не отходила. И Джакомо ее не трогал, давал время пережить горе. Ладно, у него так не было, когда он про Пьетро узнал. Но то другое. А вот когда мама умерла, мать Джакома любил. Одну из всей семьи. Пусть Мия переживет свое отчаяние, пусть переболеет этим, как чумой, а потом уж можно будет и новое задание ей давать. Мия и болела. Каждую ночь она видела Энса во сне. И ощущение это было, все у него в порядке, всё хорошо, а просыпалась и вспоминала. И вот этот конфликт рвал ее душу и разум на части. Она и в храм-то сообразила прийти далеко не сразу. Была уверена, что Господь ее не услышит. Но потом вспомнила про Падро Варо. Подумала: Ладно она! А заэнса попросить. Это же другое. И Мия отправилась в церковь. Кажется, она даже времени не ощущала. Сидела и молчала, погруженная в свое горе, свою боль, свое отчаяние. Наконец, Падра смог подойти и присесть рядом с ней на скамеечку. Здравствуйте, Дана! Здравствуйте, падра! Тихо ответила Мия. У вас горе. Падре даже не спрашивал, утверждал. А чего тут думать? И синяя лента в волосах, и тоскливые глаза, и само... ощущение, что ли? Когда столько лет в храме, поневоле научишься людей понимать. Они ведь сюда все несут. Горести, радости, проблемы, решения. Горе. Тихо отозвалась Мия. «Мой брат, я не знаю, погиб он или нет, он пропал без вести в море. Тело не нашли, но и выжить, говорят, он не мог. Никак не мог». Падре взял ледяную руку, сжал. «Молитесь, Дана. Молитесь за него, как за живого». «Вы думаете, Падра? Мия и сама говорила себе, что не верит, что он жив. «Жив». Жив! Но когда рядом с тобой это кто-то произносит, становится легче. Надежда остается всегда. Даже там, где нет ни тьмы, ни света, есть надежда. По бледным щекам мии побежали слезы. Впервые. Ни крик, ни вой, ни стон. Она впервые смогла заплакать. «Я иногда думаю, что это мое наказание, Падре. Я была плохой, я и осталась плохой. Я нарушаю заповеди и буду нарушать их впредь. И Энса умер». Падре только вздохнул. «Вот вроде и умные люди, а все равно такие дети». «И что вы делать собираетесь, Дана?» Мия независимо дернула плечом. «Я не знаю». Пальцы у падры Нарберта были теплые, а у нее ледяные, и она постепенно отогревалась рядом с ним. Только вот боль не уходила. Сидела под сердцем тупым гвоздем, свербела. Вы теперь грешить не будете? ласково уточнил падра. Буду. Мия даже не сомневалась в своем ответе. Дядя не поймет, реши она страдать и плакать тем более отказываться от заказа. Какое-то время ей отдохнуть дали, но девушка даже не сомневалась. Недолгое. На земле живем, не на небе. Да ей и самые деньги нужны были. Ремонт домика на Приречной и Поперечной проделал в ее финансах определенные дыры. Это ж и рабочие, и материалы, и все проплатить надо — А 30% еще и на воровство скинуть? Может, и чёточку поменьше, но все равно своруют. Хоть ты с топором над ними стой. Хоть как. Вот видите. Вы всерьез считаете, что за ваши грехи вас Бог наказал, отняв вашего брата? Мия хлюпнула носом. Как-то это неправильно звучало. Вот-вот, Дана. Наказывали бы вас, коли уж грехи ваши. Мне ведь и больно. А когда б вы заболели, или скрючила бы вас, или искалечила? Бог ведь всемогущ, нашлась бы и на вас подходящая болезнь, предположил Падре. Ну, не знаю. Все мы думаем, что мы-то и есть самый центр мира, Дана, и без нас ничего не будет. Ни солнца, ни звезд. «Может, и будут?» — буркнула Мия. «Я их уже не увижу». «Будут, Дана. Вы мне поверьте. Ваши грехи, они ваши и есть. Никто их у вас не отберет, И на другого человека не навесят чайни ручная кладь, чтобы с одного осла на другого переваливать». Мия представила себя и Энца в виде двух осликов и улыбнулась пока еще краешками губ. А а ваш брат — другой человек, и дорога у него своя, и грехи свои, и дела тоже свои. Если послано ему испытание, так оно ему и послано. Не обольщайтесь, ваше у вас еще впереди. А почему мне больно уже сейчас, если испытание впереди? потому что выживая дана мия невольно фыркнула была пья мертвая не пришла бы Кара улыбнулся ну все шутить начала дана улыбаться оттает никуда не денется когда с нашими близкими случается беда мы ведь воспринимаем это иначе мы спрашиваем в чем виноваты мы потому что больно нам, потому что своя рана тяжелее, сильнее свербит. Чужую боль мы воспринимаем через призму своего эгоизма. Вот и весь ответ. А если еще мы чувствуем за кого-то ответственность, думаем, что не уберегли, не защитили, не позаботились. Вот так с Мией и произошло. Это Падре и попробовал объяснить Мии, понимая, что совет — Молиться и все пройдет ей ни к чему. Слишком деятельная натура, слишком умная. Мия внимательно слушала, а потом подвела итог. «Падре, вы можете помолиться за моего брата?» «Могу, Дана. И вы приходите, помолимся вместе». «А можно...» «Можно и сейчас». Падре взял Мию за руку и подвел к иконе. Первый опустился перед ней на колени. «Господь милосердный!» Мия сложила руки, посмотрела на икону. «Как молиться?» «Какие слова найти, когда привычные не дарят облегчения?» «Когда молитвы кажутся громоздкими, тяжеловесными, неуютными?» Мия не могла найти слов. А Падре нашел их. И все было правильно, потому что она просила. Она просила для себя. А Падре молился за человека, которого даже ни разу не видел. Не для Мии, а просто для Энса. «Пусть смилуется Господь. Пусть Лоренцо Феретти останется жив. Пусть все будет хорошо». И Мии казалось, что Господь его слышит. Ее, наверное, нет, она не заслужила. А вот падре обязательно слышит. И на душе становилось чуточку легче. Домой Мия хоть и не летела, но шла вполне спокойно. Даже улыбалась. Энса жив. Она это всем своим существом чувствует. Он пока не может дать о себе знать, но братик жив, жив, жив. А падре вакара за него помолится. Больше Мия пока сделать не может ничего. Джакома придирчиво осмотрел племянницу. «Мия, я смотрю, тебе полегче?» «Да, дядя». «Отлично. У нас есть заказ. На выезде. Пройдем в мой кабинет?» «Конечно, дядя». Мия понимала, что так лучше. Поедет она, развеется немного. В кабинете Джакомо устроился в кресле. Кивнул Мии на второе. «Ты сможешь сейчас работать?» Мия прислушалась к себе. Джакомо спрашивала другом, сможет ли она контролировать себя, сможет ли превращаться. Все же метаморф сильно зависит от своих эмоций. А она вся была никакая. Просто никакая. «Да, дядя, я смогу». «Это хорошо», — кивнул Джакома. «У нас есть заказ на Эдану Фабиану Маньи». «Так, а подробности?» «Что за Эдан?» «Что требуется от нас?» «Эдана Фабиана Маньи. Возраст...» «Нет, не помню. Лет 25, может, чуть побольше», — пожал плечами Джакома. «Ситуация там простая». Ее супруг, Дан Маньи, оставил двоих детей и вдову несколько лет назад. А еще наследство. Наследство там состоит из двух частей. Собственно, поместье Маньи, достаточно большое, хорошее, способное приносить доход. Оно отошло к сыну Дана Маньи. И? И деньги. Вторая часть наследства — деньги Мия. Эданна собирается замуж за молодого парня. Естественно, тратить деньги она будет на него и на себя. «А на кого надо?» — неприязненно уточнила Мия. «По мнению ее свекрови, на поместье и на детей». «Хм...» С этим спорить было сложно. Мия думала примерно так же. Эдана Маньи считает, что если... То есть, когда Фабиана выйдет замуж, ни монетки никто не увидит. Кроме того, молодой муж выразил горячее желание забрать детей у бабушки. Так. Да, она тоже подозревает, что это неспроста. Более того, подано королевское прошение, и Дан Леонардо Манчини желает взять фамилию Маньи. Манчини. Мия задумалась. На ум ничего не приходило. «Ты не в курсе истории, и я не стану ее рассказывать полностью», — отмахнулся Джакома. «Просто мать у Дана Леонардо — записная шлюха. И фамилию...» Вряд ли даже она знает, от кого ее сын. «Старый Манчени дураком не был, и его семья мальчишку тоже не признала». «Ага». Смысл Мия поняла. Если семья мальчишку не признала, а фамилию он носит, издеваться над ним, конечно, не будут. В глаза. А вот за глаза шепоток идет, Его не заткнешь и не уймешь, И желание поменять фамилию у него, понятно, есть. Чтобы не видеть глумливые ухмылочки на лицах людей. Важно ведь и как посмотрят, и как улыбнутся, И за взгляд не вызовешь на дуэль. Это просто взгляд. Я знаю, такие решения должен согласовывать Его Величество. Это долго? Не в данном случае. Эдана Манчини, мама шадана Леонардо, является подругой Эданы Велецы, а Эдана Велецце. активно греет постель Его Высочества, кивнула Мия. Я помню. Ну, в последнее время у нее появилась конкурентка, хмыкнул дядя. Между прочим. «Да она, Алессандра Карелла, очень похожа на тебя. На ту, которую увидел принц». Мия пожала плечами. «Похоже. И что же? Она совершенно не собиралась являться в гости к его высочеству. Было и прошло. Ей даже в бордель наведаться не хотелось. Вообще не хотелось иметь дела с мужчинами. Зачем? Каких-то невероятных чувств она не испытала, Просто знала, на что способно ее тело. И достаточно. Джакума кивнул то ли Мией, то ли своим мыслям. Все же он не ошибся, когда предложил девушке такое решение. А то юные девицы или начинают романтизировать сношение, или, наоборот, шарахаются от каждого мужчины. А тут... Было, попробовала, теперь относится ко всему спокойно. Приятно смотреть. «Идеальное оружие растет, Просто идеальное». «Так вот, прошения удовлетворят быстро. Свадьба состоится осенью, точнее, в конце лета». Мия кивнула. «А нам когда надо поработать?» «Нам уже надо выезжать в маньи». «Зачем?» — удивилась Мия. «Если до свадьбы еще месяц». «Дело в том, что нам заказали несчастный случай до свадьбы и очень просили не привлекать к нему внимания». Мия задумчиво кивнула. «В принципе, понятно. Если Данна помрет после свадьбы, муж все равно будет наследником. В этом ничего хорошего нет. Деньги из семьи уйдут». «А вот если до свадьбы...» «Бывает, горе-то какое». Сердце не выдержало, печень отказала. Тут надо смотреть, что именно у Эданны не в порядке. «Хорошо, дядя, я только вещи соберу. Когда нам выезжать?» «Хоть завтра. Я готов». Мия кивнула и отправилась собирать вещи. Сестренки проскользнули в дверь, когда она укладывала в сундук на СССР с ядами. «Да». Мия начала собирать свою коллекцию. Что-то дарил ей Джакома, что-то она покупала самостоятельно, на что-то расщедрился комар. После того, как его величество изволило употребить осьминога самолично, комар подгреб под себя примерно пятую часть его наследства и собирался увеличить долю. Мия к этому, конечно, никакого отношения не имела. Ходили слухи, что осьминог — Вот полудурок-то, полез в политику. А туда никому нормальному не надо, это уж точно. Грабь, режь, убивай, но стоит тебе влезть в придворные интриги — и все. Конец. Но если осьминог об этом не знал, кто ему лекарь? Камар же, лишившись соперника и приобретя деньги, был благодушен и щедр на премии — Особенно за удачно выполненную работу. «Мия, ты уезжаешь?» Сирена как старшая начала первой. Джулия просто смотрела. «Да, сестрички, я ненадолго. Может, на месяц». «Не в море?» «Нет», — тут же успокоила их Мия. «И я собираюсь вернуться». «Энцо тоже собирался», — хлюпнула носом Джулия. «Мия, это обязательно уехать?» Мия только головой покачала. «Сирена, Джулия, вы уже взрослые», — начала она, аккуратно подбирая слова. «Да», — похвасталась Сирена. «Дядя говорит, что года через 2-3 меня и замуж выдавать можно». Мия пожала плечами. «В принципе, 14 лет» кого и раньше выдавали. На это мы еще подумаем, и обо кому, сестру, не отдадим. Вот. А приданным кому-то из вас станет Феретти. А тебе, мичка Мия качнула головой. «Я не уверена, что выйду замуж. Но не в этом дело. Нам с дядей надо съездить в Феретти, посмотреть, как там идут дела». «Там же управляющий», — удивилась Джулия мия потрепала младшую сестренку по темным волосам запомни солнышко никогда не доверяй управляющему всегда все проверяй хорошо а дяди никому джулия серьезно кивнула интересно запомнит нет а неважно мия будет рядом и присмотрит и за сестренками и за их мужьями Никуда они не денутся. Жаль, что про зеркало мастера Сальвадори, пока узнать ничего не удается. Но это терпит. Она еще найдет время. Имия принялась укладывать в сундук бархатную пелерину. О том, что Энса тоже не планировал ни исчезать, ни пропадать, она старалась не думать. Ни к чему. Она точно не исчезнет. Нет у нее такого права. Девочки и так лишились отца, матери, брата. Даже нянька вышла замуж. Мия обязана остаться в их жизни. До замужества обязательно. А потом у них и поважнее дела найдутся. Стоит только на Марию поглядеть, и сразу ясно. Семья не оставит времени ни на что другое. Еще и суток маловато окажется. Адриена. Дни до отъезда минуты секунды адриена хоть что готова была считать сил не было никаких маньи черти б его побрали со всеми обитателями гр ладно не со всеми сын и дочь и даны фабианы адриана и анунциата были вполне очаровательны милые умные воспитанные дети поговорить с которыми было Адриане только в радость Старая Эдана Маньи тоже нравилась Дане Себлевран. Она не лезла в личную жизнь невестки, не оплакивала мужа и сына. Она просто занималась воспитанием внука и внучки. Девушка это одобряла. Было в таком подходе нечто правильное. Эдана Диана не могла изменить происходящее, не могла вернуть тех, кто ушёл, Но ее забота и любовь были нужны тем, кто остался, и она щедро уделяла их внукам. На Леонардо и Себлевранов она смотрела, как на компанию особо жирных глистов, которые заползли в ее дом. Адриену это злило. Но что? Что она могла сделать? Бегать и орать, что она не такая? А поверят? Вот для всего мира она именно такая. Как Сусанна. Как ее сыночек, как та же Фабиана. Это Дан Марк ничего не замечает, глядя на выдающийся бюст своей женушки. А она видит, и Адрие не жутко неприятно подобное к ней отношение. Вроде как кто-то воровал, а ты рядом постояла, вот на тебя подозрение упало. И не отмоешься. Само поместье маньи было достаточно роскошным и богатым. Не королевский дворец, конечно, но и не сиблевран. Ковры на полу, бархатные портьеры. Уже на второй день Адриена достаточно близко подружилась со слугами, которые рассказали ей, что Эдана Фабиана. Так-то она человек неплохой, и свое преданное у нее было. Но после смерти мужа она вовсе уж распустилась. Старая Даня это не по нутру, но денег у нее нет фабиана ее терпит пока эдана диана ее детьми занимается а если что не так отправит свекровь во вдовий дом без разговора Адриена подумала что это жестоко но не ей чужую жизнь обсуждать со своей бы разобраться и старалась особенно никуда не лезть зачем ей так было неплохо тишина покой Библиотека, которая в Маньи была намного лучше, чем в ране Даже библиотекарь был. Адриена договорилась с ним насчет списков с некоторых книг. Старых, еще сто-сто пятьдесят лет тому назад написанных. Дорого? И так потратились. Чего уж по волосам плакать, когда головы лишился. Пока одно, пока второе... Считай, полторы тысячи лоринов как корова языком слезнула. Она бы и больше пролизала. Но повезло. О королевских подарках никто, кроме Адриена и Дана Рокка, не знал. Не то, чтобы специально скрывали. А так получилось. Прибыл гонец, привез пакет для Даны Сиблевран. Тут даже Дан Марк посчитал, что пакет Адриена должна открывать сама и в своей комнате. А девушка, когда увидела деньги, решила посоветоваться с Даном Рокко. Прилично ли принимать такие подарки? Подобает ли Дане? Оказалось, что не особенно, но после помолвки можно. Помолвка — это, считай, как свадьба. Вы уже почти муж и жена, только еще не... не подтвердили брак. Поэтому муж может давать деньги супруге. Ничего страшного в этом нет. Но если супруга умна, она не будет всем подряд о них рассказывать. Адриена и спорить не стала. Зачем? Она промолчит, а потом что-то полезное в хозяйстве купит. Или еще один пруд зарыбит. Или с Ньором Латце поговорит. Тоже дело. Что-то на ярмарке купить подешевле, а в столице продать подороже. Вот и будет хорошо. Теперь уже и советоваться смысла нет. Ни к чему. Пятьсот лоринов — хорошие деньги, но могут и еще траты быть. Одни платья чего стоили. Хотя выглядела Адриена отлично. Пастельные тона, которые подобает носить юным данам, ей решительно не шли, и она заказала платье из тканей насыщенных ярких цветов. темно синий черный. Белый, темно-зеленый, вишневый. Даже Эданна Сусанна признала, что Адриена выглядит в них красавицей. Она тоже не осталась без обновок, но это понятно. А вот кто сильно беспокоил девушку, это Леонардо. Казалось бы, тебе чего? Ты своего добился? Вот богатая невеста, обхаживая ее, женись и радуйся. Но. То ли они, наконец, оказались в постели, то ли Леонардо начал понимать, что его ждет. Адриена не знала ответа. Но Дан Манчини словно бы раздвоился. Днём он был очарователен и великолепен. Он старался обаять всех, включая детей и Эдану Диану. Он улыбался и играл на лютне он танцевал и рассыпал комплименты. А вот когда его не видели... Адриана тоже ничего бы не заподозрила. Все получилось само собой. Она сидела в беседке, в саду. Беседка эта ей нравилась тем, что была живой. То есть несколько скамеек и прутья, обильно перевитые виноградной лозой. А лозы можно раздвинуть, можно выйти из беседки в любую сторону, а можно и просто сорвать гроздь винограда и жевать в свое удовольствие. И читать книгу. Адриена так и делала. С тех пор, как она приняла свое наследие, ей было в таких местах хорошо и спокойно. Тянула на природу, на воздух, на волю. И наоборот, раздражали каменные стены. Сиблевран — другое, там дом. А вот что она в королевском дворце делать будет? Адриена старалась пока об этом не думать. Можно отдохнуть здесь и сейчас. Делаем. Когда на дорожке заскрипел гравий, ей даже не надо было выглядывать. Отодвинула виноградный лист. И вот он, Леонардо, во всей красе идет к беседке. Один. Встречаться с Даном ей совершенно не хотелось, так что Адриена встала на четвереньки совсем неподобающим образом и юркнула под скамью, не забыв прихватить с собой книгу. Там раздвинула лозы и выскользнула из-за подни. Сейчас Леонардо усядется, а она отползет подальше и удерёт. Так делать нельзя? Может быть. Но и встречаться лишний раз с человеком, который вызывает у тебя отвращение, тоже не хочется. Да я о чем с ним разговаривать?» портить хороший вечер формальными гладкими фразами лицемерить терпеть гадкое существо когда хочется посидеть в тишине и почитать лучше уж спрятаться и переждать как непогоду ее увидят а вот и нет ничего не увидят адриена погладила виноградную лозу по корням быстро шепнула первое что пришло в голову скрой меня И даже не удивилась, когда налетел легкий ветерок, шевельнул ветки, растопырил кустарник. Благо, она была удачно одета, в темно зелёное То ли девушка, то ли трава проросла. Не понять и не отличить. Адриена знала. Если она захочет удалиться, Леонардо ее не увидит. Если не выглянет из беседки в эту конкретную минуту. А может, он сам уйдет? Ладно, она немного подождет. Сейчас ее точно не заметят, если не двигаться. Леонардо вошел в беседку, огляделся. Помолчал пару минут, а потом вдруг принялся ругаться. Да так грязно и гадко, что Адриена штук десять новых слов узнала. И отползти потихоньку не получалось. Мужчина топал ногами, бесился, Даже несколько раз скамейку из стол бы беседки пнул, хотя они точно ни в чем не виноваты. И из чего это он? Почему его так разобрало? Уже потом, спустя минут двадцать, когда Леонардо таки отвел душеньку и вышел из беседки, Адриена смогла выползти наружу. Еще и порадовалась. Кого-то другого могли бы заметить. А ее. Ее нет! Она же Сиблевран. Плоть от плоти этой земли, суть от сути. Отвод глаз? Нет. Просто она попросила помощи. Как смогла, как сумела. И трава, деревья, кусты помогли. Скрыли девушку от чужих глаз. Приятно. Кто его знает, что так разозлила Леонардо? Но ей бы он точно гадостей и наговорил и настроение испортил надолго. Нет уж, Адриена без такого обойдётся. И выяснять, что с ним, не слава богу, она тоже не будет. Пусть и Дана Сусанна бегает. Это ее сын. Шепнуть ей пару слов? Адриена подумала над этим, но потом решила не лезть и промолчать. Ни к чему. Ее сын? Ее дело. Не Адриены, ни Сиблеврана. Сами. Пусть все сами. Адриены тут и рядом не было. Вообще. Точка.